Глава шестая. Тени оживают в полдень. День премьеры в новом театре на Чернавинском проспекте выдался пасмурным. С самого утра накрапывал мелкий дождик, просачиваясь сквозь пелену тумана, растекшегося по улицам города молочными реками. Продрогшие прохожие метались косяками призрачных рыб, стремительно и бестолково. Их размытые туманом силуэты будто скользили по тротуарам, не касаясь земли. Все спешили скрыться в своих убежищах от осеннего ненастья. Тильда на ходу читала вывески торгового дома. Кондитерская «Сэр Эклер», гриль-бар Месаруб, салон компьютерных игр «Час потехи», Бутик модной одежды «Стройняшка». Аптека «Немочь прочь». Она видела эти вывески множество раз, но где-то среди них должна была появиться и новая, ведь театр открывался только сегодня, в день премьеры детского спектакля «Лихоморье». Вскоре крупные черные буквы вензеля бросились ей в глаза. «Вива умбра», что на латыни означало «живая тень». Тильда еще раньше загуглила. Правда, она не была уверена, что электронный переводчик выдал единственно верный вариант, ведь отдельно набранное слово «вива» переводилось как «да здравствует». А в некоторых словарях «умбра» имело несколько значений, в том числе и «призрак». Массивная вывеска с острыми краями, висевшая над входом в театр, в сочетании с облезлыми деревянными дверями, обитыми железом, вызывала мысли о средневековых гильотинах. «Могли бы для детского театра придумать что-нибудь повеселее», — проворчала Тильда себе под нос. «Что?» — переспросил Женька, замедляя шаг и задирая голову. «Ничего». Всю дорогу до Чернавинского проспекта Тильда держала младшего брата за руку, боясь отпустить даже на секунду. Это был первый раз после того случая в прошлом мае, когда они выбрались из дома вдвоем без родителей. «Нет, скажи!» — капризно потребовал он, встряхивая ее руку. «Это вывеска, мне не нравится». «А мне нравится!» — радостно объявил Женька и пощекотал ее ладонь кончиками пальцев. Тильда в ответ пощекотала его кулачок и выпустила из своей руки, чтобы открыть массивную дверь. Они уже поднялись на крыльцо. Раньше здесь располагалась какая-то арт-студия, где устраивали игровые шоу и мини-спектакли для дошколят. Женьку на них ни разу не водили, целый год он восстанавливался после травмы, а до этого был еще слишком мал. Узнав накануне о том, что идет в театр, Женька запрыгал от радости, будто и не был прикован к инвалидному креслу два месяца назад. В узковатом, но длинном тамбуре стояла небольшая очередь из мам с детьми. Возле распахнутых двухстворчатых дверей контролер проверял билеты. Тильда достала смартфон и открыла файл с билетами, купленными через интернет. Немолодой полноватый мужчина в темно-бордовом костюме с золотой оторочкой скользнул по экрану равнодушным взглядом, поприветствовал их дежурным тоном и предложил пройти в гардероб. «Козельский» — значилось на его бейджике, а имя и отчество Тильда не успела прочитать. Освещение в фойе показалось немного тусклым и неровным, но старинные люстры с настоящими свечами привели Тильду в восторг. Справа находился бар, а слева гардероб. Женька заметил витрины с куклами, стоявшие вдоль стен, и потянул ее к ним. Как только они сняли верхнюю одежду и отдали гардеробщице, получив взамен номерки в виде крутобоких паучков из черного блестящего пластика. Передние лапки игрушечных насекомых соединялись под круглым телом, образовывая подобие крючка. Тильда хотела убрать номерки в свою сумочку, но Женька не пожелала отдавать свой. Так и ходил с ним, зажав в кулаке. Куклы в витринах выглядели как живые. Глаза, волосы, кожа, шерсть. Все казалось натуральным. Это были сказочные персонажи. Баба-яга с метлой в руках и в ступе, носатая, сутулая, в пестром платочке с узлом на макушке. Кощей с длинным и худым синюшным лицом. В короне плаще и с кривым мечом в костяной руке. Зеленокожие кикиморы, похожие на косматых лягушек, длинноволосые русалки с печальными взглядами. Летучие мыши с клыкастыми пастями, трехголовые драконы с огромными крыльями, лешие, упыри и прочая нечисть, чем дальше, тем страшнее. Тильда вдруг поняла, что среди всего этого сказочного многообразия нет ни храбрых молодцев, ни могучих богатырей, ни их быстроногих скакунов, ни красных девиц в теремах, ни жар птиц на золотых яблонях, вообще ничего светлого и доброго но Женьке нравилось. Он таращился на витрины во все глаза. Видно, что куклы его пугали, но он храбрился. Тильда попробовала отвлечь его газировкой и попкорном, но весь ассортимент напитков в кафетерии при взгляде на него вызывал отвращение. Цветом и консистенцией напитки походили на кровь, слизь или грязь, а попкорн выглядел как тугие клубочки пыли. И хотя все дети вокруг с явным удовольствием уплетали эти жуткие лакомства, Тильда не стала ничего покупать Женьке, пообещав зайти с ним после спектакля в нормальное кафе. Брат насупился, начал спорить и даже выдавил две слезинки. «Ну посмотри, какое тут все ужасное!» Попыталась урезонить его Тильда. «Сплошная трава!» «Тогда почему никто не отравляется?» — возразил он, показывая пальцем на мальчика, поедавшего синевато-пепельную сахарную вату. «Хочу это!» «А ты видел его язык? Он стал грязным и таким останется. В него навсегда въелась краска». «Ты врешь, так не бывает, он потом отмоется!» Язык не испачкается. За спиной Тильды послышался приятный женский голос. Она обернулась. Светловолосая женщина в красном обтягивающем комбинезоне, слишком обтягивающем для детского театра, по мнению Тильды, подошла к ним, приветливо улыбаясь, с точно таким же ватным коконом на палочке, который они только что обсуждали. «Бери, не слушай маму. Она уже забыла, как сама была маленькой». Женщина протянула вату женьки. Тильду бросила в жар от такой наглости. «Ничего нельзя брать у посторонних?» Резко сказала она брату и, повернувшись к незнакомке в красном, выпалила. «Я ему не мама, а старшая сестра, и отлично помню себя маленькой. В детстве мама всегда выбирала для меня продукты, без красителей, а это... это... это вредно!» «Вредно?» Тонкие брови женщины изящно изогнулись над узкими красивой формы зелеными глазами. «Ну откуда взяться красителем в сумеречном тумане...» «Из низин лукоморского леса». «Чего? Какого-какого леса?» Тильда не сразу сообразила, о чем речь, но потом оценила шутку незнакомки и немного смягчилась. Женщина крутанула трубочку, зажатую между пальцев, демонстрируя продукт со всех сторон. «Взгляните только! Это кусочек абсолютно натурального тумана, взбитый с сахаром до густоты. Красителей в его составе точно нет. Женька уже требовательно протягивал к угощению своей ручонки. В правой был зажат паучок-номерок. «Ой, что там у тебя?» Женщина присела рядом с Женькой и вручила-таки ему ватный кокон, покачивающийся на длинной пластиковой трубочке. Довольный Женька с готовностью выставил перед ней открытую ладошку, на которой лежал черный паучок с двумя цифрами на спине. «Ах, я знаю таких паучков». Женщина с загадочным видом принялась водить указательным пальцем по глянцевым выпуклостям игрушечного насекомого. Нокоть на пальце поблескивал темно-зеленым лаком. Скажу тебе по секрету, они волшебные. Да, ошеломленный Женька выпучил глазенки. Если на них как следует подышать, они оживут, шепнула ему на ухо незнакомка, но Тильда услышала. Про туман еще куда не шло, но откровенно врать ребенку, что можно оживить игрушку, это не педагогично, упрекнула она. Ну, откуда вам знать? усмехнулась женщина, вставая. Разве вы когда-нибудь до этого видели, сказочных пауков? Тильда только возмущенно фыркнула и, взяв Женьку за руку, за ту, в которой был злосчастный паучок, потому что в другой он держал не менее злосчастную вату. Она увела его в сторону от нахалки в вульгарном наряде. Ощутив на затылке и между лопаток неприятное покалывание, Тильда оглянулась. Женщина в красном смотрела им вслед с холодной улыбкой. Вместе с первым звонком, предупреждающим о скором начале спектакля, в сумочке завибрировал телефон. Звонила Алина, явно чем-то взволнованная. «Привет, ты где?» Поспешно выпалила она вместо привычного «Хай, зай!» «В театре с Женькой, а что?» «Ты должна сходить со мной в тот бутик, где помогала мне платье выбирать. Мне нужно обменять его на другое и еще шмотки каких-нибудь докупить». «Ладно, но только не сегодня. Завтра сможешь? С утра?» «Что, так срочно? Мне вообще не в чем ходить!» — крикнула Алина так, что у Тильды в ухе зазвенела. «Ну да, не в чем. Помню, у тебя шкаф не закрывался, аж шмотки вываливались. Их что, моль съела?» «Мне все мало!» Я растолстела. О чем ты? Мы виделись позавчера, я не заметила. Сама не пойму, буквально за пару дней разнесло и теперь все шмотки мне жмут. Прям такие все, кроме верхней одежды и халата. А так да, даже трусы. Представь. Ну ты даешь. Как тебя угораздило-то? Не знаю, ничего такого не ела. Может быть, это отек. К врачу бы сходила. С сочувствием предложила Тильда. Может, но к врачу надо в чем-то пойти а меня распирает дальше, что не надену тесно, аж дышать не могу. «Да ты что?» «Ужас. Послушай, попроси что-нибудь из одежды у Дашки и топай к врачу прямо с утра вместо бутика». «Хм, это мысль. Думаешь, врач поможет?» «Ну, конечно. Анализы назначат, УЗИ там всякие. Это могут быть проблемы с почками или гормоны, раз ты так быстро поправляешься». Черт, не в моем же возрасте!» Ок, позвоню Дахи и жрать больше не буду совсем. Алина отключилась, забыв сказать свое традиционное бай зай. Такого на памяти Тильды еще не случалось с тех пор, как пару лет назад это зай вошло у Алины в привычку. К этому моменту Женька уже вымазал ватой обе щеки. Тильда убрала телефон в сумочку, достала салфетки и принялась оттирать с его лица липкие серые хлопья. «Гадость какая!» — пробормотала она, думая об Алине и о том, что у той, скорее всего, случилось нервное расстройство. «Ведь невозможно растолстеть до такой степени всего за два дня». «Нечего надеть, подумать только». У Женьки оказалась вымазана еще и шея. Протирая ее влажной салфеткой, Тильда вдруг заметила, что на ней нет кожаного шнурка с подвешенным к нему птичьим перышком. «Где твой оберег?» Взволнованно спросила она, оттянув ворот его рубашки и убедившись, что под тканью шнурка тоже нет. «Неужели потерялся?» «Мама сняла. Сказала, что обереги — это глупости». «Ох, мама, когда же ты начнешь мне верить?» — подумала Тильда, холодея. «И почему именно сегодня, когда я вывела его из дома?» «Надеюсь, за два часа с ним не случится ничего плохого». Пёрышко, подаренное якуром, вылечила Женьку, и он встал на ноги. Тильда не сомневалась в этом, ведь прогнозы врачей были неутешительны. Эта перышка долго защищала ее в интернате от мертвяка Вадимы бронимировича. И тот добрался до нее сразу после того, как она выбросила оберег, решив, что Якур ее обманул. Но Тильда спаслась, когда пёрышко нашлось, и с тех пор она верила в то, что в нем заключена огромная обережная сила. Прозвенел второй звонок. Посетители потянулись в зал и столпились у входа. Тильда с Женькой оказались в хвосте очереди. Позади хлопнула дверь. Билетный контролер закрыл ее, не ожидая больше посетителей. И поток воздуха пронесся по фойе. Задрожало пламя свечей в люстрах. Ожили тени на стенах. Всколыхнулись портьеры на мозаичных окнах. Совершенно глухих, не пропускающих свет. Сердце Тильды тревожно сжалось от дурного предчувствия. «Всего лишь детский спектакль», — подумала она, но легче не стало. С каждым шагом, сокращавшим расстояние до зрительного зала, тревога разрасталась у нее внутри, представляясь ей серым липким коконом из лукоморского тумана. Она уже жалела, что выбрала для культурного похода этот театр, польстившись на оригинальное название». В уютной домашней обстановке оно казалось ей загадочным и манящим. А здесь, в этом мрачном антураже страшной сказки, словосочетание «живая тень» приобрело зловещий оттенок. Каково же было ее маленькому брату, если даже она, вполне взрослая девушка, чувствовала себя неуютно. Но, на удивление, Женька выглядел очень довольным, рвался вперед и тянул ее за собой. Еще шаг, и они ступили под темные своды зрительного зала, больше похожего на мрачную пещеру. Тильда крепче сжала Женькин кулачок и направила его к креслам первого ряда. Металлические бирки с номерами мест поблескивали в тусклом свете, проникавшем в зал сквозь занавес перед сценой. Отыскав нужные цифры, Тильда усадила Женьку, устроилась рядом и огляделась. Зал был полон. Раздался третий звонок как по волшебству погасли свечи в настенных светильниках. Тильда решила, что это были обычные электрические лампочки со зрительным эффектом живого огня, очень искусно выполненные, почти неотличимые от настоящих свечей. Заиграла приятная музыка с какими-то знакомыми сказочными мотивами. Постепенно стихли гул голосов, шуршание и оберток, хруст попкорна, скрип кресел и все прочие посторонние звуки со сцены, скрытой занавесом, донеслись шаги. тяжелое бархатное полотно поползло вверх, открывая взгляду человека, стоявшего в островке света. это был высокий и очень худой мужчина в черном костюме и высоком цилиндре с неестественно белым безгубым лицом. черные глаза на нем казались сквозными дырами. увидев его, Тильда чуть не вскрикнула. «Какая жуткая раскраска!» — подумала она. Несмотря на то, что лицо человека скрывало толще грима, ей показалось, что она где-то его уже видела. Было в этом актере что-то и от Вадимы Бронемировича, и от подземного демона, и от одного незнакомого парня, выходившего вместе с девушкой из кафе «Сэр Эклер», в тот день, когда Дашка объелась там пирожными. «Мертвяк!» — мелькнуло у нее в голове. А Женька улыбался и хлопал в ладоши. Номерок-паучок лежал у него на коленях. Погрузившись в раздумья, Тильда пропустила мимо ушей все, что сказал тип со сцены. Брат повернул к ней довольное лицо, придвинулся и шепнул ободряюще. «Ты не бойся, он страшный только понорошку «Неужели так заметно?» — поразилась Тильда и, стараясь принять непринужденный вид, поддержала нестихающие аплодисменты. Я приехал к вам из далекой сказочной страны, Лукомории, прокричал со сцены актер, перекрывая шум. И знаете что? Что? Ответил ему нестроенный хор детских голосов. Вы точно хотите это знать? Да! Надрывалась ребятня. Женька тоже вовсю голосил. «Тогда вы должны сидеть тихо и слушать внимательно, иначе пропустите что-нибудь интересное». Человек в высоком цилиндре дождался тишины и продолжил. «Так вот, когда я собрался покинуть Лукоморию, оказалось, что Лукамория не пожелала оставаться без сказочника и собралась ехать вместе со мной. Пришлось ее взять». Он поднял стоявший у его ног чемодан и продемонстрировал залу. Тот выглядел довольно ветхим, с сетью царапин и обшарпанными углами, словно немало попутешествовал вместе со своим владельцем. Наверное, его намеренно состарили для спектакля. Зал взорвался хохотом. «Так не бывает! Страны не ездят по свету!» — выкрикнул кто-то. «А вот и ездят!» — возразил сказочник. Надо только знать способ, как их перевозить. Можно делать это с помощью волшебного чемодана. Вот такого, например, как у меня. Но это строжайшая тайна. Нигде не болтайте о том, что я умею перевозить страны, иначе слух разойдется, и они мне житья не дадут. Только и будут требовать, чтобы я куда-нибудь их свозил. Ну что, сумеете сохранить это в тайне? да «Никому не скажем! А где эта страна? Покажи нам сказочную страну!» Сказочник вскинул руку, призывая к тишине, и продолжил. «Конечно, покажу, и очень скоро! Она лежит себе в моем чемодане и давно ждет, когда я ее выпущу!» «Так давай, выпускай скорее!» «Ну хорошо, дайте мне минутку!» Актер зашел за ширму, натянутую посреди сцены. Что-то там защелкало, похоже он отпирал на чемодане замки. На белом полотне ширмы был отчетливо виден черный силуэт его склонившейся фигуры. Донеслось его недовольное бормотание, а потом и восклицание. Вот не задача! сказочник вернулся и разочарованно разводя руками сообщил: Когда я собирал чемодан, то сложил лукоморию светлой стороной вверх. Но в дороге так трясло, что все перепуталось. И теперь сверху лежит темная сторона, где обитают ведьмы, колдуны и всякие чудовища. «Захотите ли вы увидеть Лукоморию с такой стороны?» «Захотим!» «Да, показывай уже!» «Надо перевернуть чемоданы, тогда светлая сторона окажется сверху!» Неожиданно выдал Женька. «Какой умный мальчик!» Актер повернул к нему белое как и звездка лицо. Но ты ведь понимаешь, что тогда страна откроется вверх тормашками, и там может случиться беда. Представь, перевернутые реки и озера выльются, а люди окажутся вниз головой и упадут. Сказочник улыбнулся, и лицо его покрылось сетью черных трещин. Улыбка тотчас исчезла, но трещины так и остались. Он как-то нервно прикоснулся к своим щекам дрожащими руками. Давайте сделаем так. Голос актера казался взволнованным: Я вытащу лукоморью из чемодана темной стороной, и вы посмотрите на нее через ширму. Ширма волшебная, и никакое зло не сможет проникнуть сквозь нее в наш мир. Поэтому вам нечего бояться. «А потом, для самых смелых, я могу устроить экскурсию и на светлую сторону!» Тильда машинально вцепилась в Женькину руку. Она знала, что в спектакле предполагалось участие зрителей, то есть детей, но не хотела отпускать брата даже на расстояние нескольких шагов. Сказочник снова ушел за ширму, то и дело оглядываясь, будто высматривал кого-то. Его длинная тень отразилась на полотне с обратной стороны. Он присел над раскрытым чемоданом, раздался тихий щелчок, будто сломалась тонкая сухая ветка, и белое полотно ширмы окрасилось зеленым сиянием. Актер что-то пробормотал, взмахнул руками, и на полотне, превратившемся в экран, замельтешили черные пятна, похожие на ворох летающих тряпок. В следующий миг Тильда поняла, что это были силуэты летучих мышей. По краям полотна ажурной паутины проступили ветви деревьев, между ними появилась лента дороги, убегавшей вдаль, к громаде замка, упиравшегося остроконечной башней прямо в белую луну. По дороге верхом на коне мчался всадник в плаще и зубчатой короне. Казалось, он скачет прямо в зрительный зал. Тильда подалась вперед, не веря своим глазам. Фигуры на полотне выглядели объемными а вовсе не плоскими, какими они бывают в обычных театрах теней. Какой-то особый эффект? Искусная игра света? Как такое возможно? Или полотно стало слишком прозрачным, и теперь все видно сквозь него? Но такое и подавно невозможно, потому что видимого пространства за ним гораздо больше, чем может вместить эта маленькая сцена. Что за необъяснимый фокус? Итак, представляю вам Лихоморье! «Темную сторону лукомории!» — объявил сказочник, вынырнув из-за ширмы и торжественно вскинув руки вверх. Грянула музыка. Лес вдоль дороги закачался, оттуда вылетели полчища косматых ведьм верхом на метлах. Закружили под луной визжа и хохоча, принялись распевать дикие песни гоняться друг за дружкой, со свистом рассекая звездное небо и звезды, как брызги, разлетались от них в разные стороны. Конь под всадником встал на дыбы, заржал, забил копытами, поднимая столбы пыли. Всадник выхватил меч из ножен и замахал им во все стороны. Кривое лезвие вспыхнуло под луной белым огнем. Из зарослей камыша вдоль дороги начали выбираться странные существа, отдаленно похожие на людей — С жабообразными телами, облепленными лохмотьями и горящими глазами на уродливых лицах. Передвигаясь на четвереньках, они выползали на дорогу и громко квакали, вливаясь во всеобщую какофонию. Ошеломленная Тильда зажмурилась. Один и тот же вопрос: что за фокусы? безнадежно бился в ее голове. Если все происходящее шоу для детей, то оно ужасно, а если не шоу, то это еще ужаснее потому что Тильда узнала всадника в плаще и короне, и его кривой меч тоже. Вот только коня у него тогда не было. «Подземельный князь», — так он сам себя назвал. «Кощей Бессмертный», — всплывал в памяти сказочный образ из детства. Что ж, Тильда и раньше догадывалась, что это один и тот же тип, но отметала эту нелепую мысль, ведь Кощей никогда даже в детстве не пугал ее. Он же был из сказки. Другое дело подземельный князь, воплощение бесконечного ужаса, ходячий труп, воняющий смертной тоской. От тяжелых дум Тильду отвлекли пронзительные вопли, полные боли и злобы. На сцене шел яростный бой. Ведьмы успели перессориться и принялись мутузить друг друга метлами, истошно верещая и бронясь при этом. Метлы трещали, ломались и рассыпались. Клочья выдранных волос летели во все стороны, Ведьмы падали на землю и продолжали драться, катаясь в пыли и сталкиваясь с болотной нечистью, чего последней тоже пришлось ввязаться в драку. Одна из ведьм свалилась прямо на голову кощею. Тот раз свирепел, схватил ее за нос, поднял над собой, раскрутил и забросил далеко в лес. Со свистом падающей бомбы незадачливая колдовка пронеслась над верхушками сосен и исчезла в зарослях вспугнув стаю какой-то живности. От места падения, подобно взрывной волне, по всей округе понесся звериный рев. Конь Кащея с неистовым ржанием скакал по дороге и топтал дерущихся, а те хватали его за ноги и кусали. Пол дрожал под ногами Тильды, стены и крыши театра, казалось, ходили ходуном. Она испуганно огляделась, весь зрительный зал стоял на ушах, Дети хохотали, топали, вскакивая с кресел, свистели и улюлюкали. Некоторые из мам выглядели встревоженными, но им явно не нравилось набирающие обороты вакханалия. Решив, что с неё довольно, Тильда решила немедленно вывести Женьку из этого бедлама. Но внезапно всё стихло. Сказочный мир исчез. На сцене вновь было лишь белое полотно и человек в чёрном костюме. Он изобразил поклон, приподняв шляпу одной рукой, и произнес, обращаясь к залу. «С вашего позволения, я спрятал лукоморию в чемодан, пока чертовы ведьмы не разнесли весь театр. Неудивительно, что темную сторону лукомории прозвали Лихоморьем, ведьмы там уж больно лихие, что есть, то есть. Но вижу, что они вас неплохо повеселили». Зал взорвался аплодисментами. Сказочник еще раз поклонился и продолжил. «Найдутся ли среди вас смельчаки, готовые пройти со мной через лихоморье, чтобы попасть на светлую сторону сказочной страны?» Стало очень тихо. «Так я и думал», — он театрально взмахнул руками и печально вздохнул. «Что ж, в таком случае мне больше нечего вам показать. Представление окончено». Среди детей пронесся разочарованный гул. «Хотя...» Сказочник вскинул руку с вытянутым указательным пальцем, требуя внимания. «Могу устроить для вас маленький фокус на прощание. Что скажете?» Дети хором заверили его, что хотят увидеть фокус. «Прекрасно. Тогда возьмите в руки номерки, которые вам выдали в гардеробе. Мамы, отдайте детям номерки, иначе фокус не получится». «Ну что, все достали?» «Симпатичные паучки, правда же?» Они к тому же еще и волшебные, их можно оживить дыханием. Кто не боится живых пауков, может попробовать подышать на них». То же самое Тильда слышала от женщины в красном, повстречавшейся им в фойе, но на этот раз уже не так скептически отнеслась к подобному заявлению. После жуткого шоу с ведьмами и кощеем от этого театра можно было ожидать чего угодно. Но то, что произошло дальше, все равно стало для Тильды неожиданным кошмаром. Дети вокруг начали визжать и подбирать под себя ноги. Мамы заохали и засуетились, возникла суматоха. Вдруг Женька сорвался с места, зачем-то рванул к сцене и ловко вскарабкался на нее. Следом за ним туда забрались еще два мальчика и девочка с огромным бантом на макушке. Они принялись ползать по дощатому настилу, пытаясь что-то схватить. Какой-то ребенок в зале возмущенно орал. «Я не дышал на него, он все равно ожил, ожил и убежал!» «И мой убежал, я на него только чуть-чуть подышал», — вторили ему. «Что ты выдумываешь?» — сердито отвечал женский голос. «Ты его уронил, и он укатился. Лезь под кресло, ищи. Не то тебе одежду в гардеробе не выдадут». «Не полезу, там полно пауков». «Прошу не беспокоиться», — вклинился в нарастающий гам голос сказочника. «Дети, чьи номерки сбежали, смогут получить одежду по номеркам своих родителей». По руке Тильды что-то поползло. Увидев на ней мохнатого толстобрюхого паука, она сбросила его, взвизгнув от ужаса, вскочила и затопала на всякий случай, чтобы тот не забрался на нее снова. Пауков на полу оказалось полным-полно, и все они проворно бежали в сторону сцены. Некоторые дети пытались их догнать, другие скрючились в креслах с перекошенными от страха лицами. Кто-то из взрослых возмущенно прокричал «Безобразие!» Вспомнив о брате, Тильда испугалась, что выпустила его из виду. По сцене носилась ребятня, но Женьки среди них не было. Как и сказочника. Тревога накрыла ее тяжелой волной, но схлынула в тот миг, когда Тильда заметила на полотне ширмы знакомые силуэты. Сказочник возился над чемоданом, стоявшим на полу. Женька был рядом с ним. На ширму вновь хлынул поток зеленоватого света. На миг вернулись дорога, лес, луна и замок вдалеке. А потом все исчезло, вместе с Женькой и сказочником. При этом вся ширма всколыхнулась, словно подброшенная порывом ветра. Не поверив глазам, Тильда вскрикнула и бросилась к сцене, на ходу расталкивая детей и родителей. Не чувствуя ног под собой, она споткнулась, обо что-то упало и провалилась в темноту. Очнувшись через какое-то время, Тильда поднялась на ноги и, потирая ушибленный локоть, огляделась. Все вокруг тонуло во мраке. «Включите свет, кто-нибудь! Администрация! Эй!» Раздался нервный женский голос вдалеке. Где-то чиркнула зажигалка. Загорелись свечи в настенных светильниках. Какой-то мужчина пошел вдоль стены по боковому проходу, зажигая остальные свечи. Взбежав по ступеням на сцену, Тильда бросилась к ширме и с гулко бьющимся сердцем заглянула за нее. Там, едва различимый в полумраке, стоял Женька, живой и невредимый. У его ног лежал раскрытый чемодан. Актера, видно, не было. На миг Тильда замерла, чувствуя, как отпускает напряжение. Расслабляются нервы струны, а тело становится ватным и тяжелым. Она схватила брата за руку и впервые в жизни отвесила ему звонкий подзатыльник. «Ты... ты зачем убежал, а?» Тут же ей стало стыдно, и она, едва сдерживая слезы принялась гладить его по голове бормоча. «Прости, ну прости, я так за тебя испугалась, думала ты исчез. С тобой все в порядке, а, малыш?» Женька безучастно смотрел в сторону и молчал. «Обиделся», — решила Тильда и, крепко держа его за руку, повела к выходу из зрительного зала. Как и обещал сказочник, в гардеробе ей отдали Женькину одежду по ее номерку. Там, похоже, были в курсе этого фокуса. Тильда подавала гардеробщице свой номерок, едва удерживая двумя пальцами. Было противно прикасаться к нему. Насупленный Женька отказался одеваться сам, и ей пришлось всовывать его руки в рукава. «Ничего, дома отойдет, думала Тильда, надеясь, что брат не расскажет о подзатыльнике маме. Снаружи за стенами полутемного театра стоял белый день. От тумана и сырости на Чернавинском проспекте не осталось и следа. Солнце горело в огромных окнах-витринах, и Тильда шла вдоль торгового дома почти вслепую, щурясь от бликов. Она крепко держала Женькину руку, поклявшись себе, что до самых дверей их квартиры больше его не отпустит. Но на глаза попалась вывеска кондитерской «Сэр Эклер». И она вспомнила, что обещала брату зайти в кафе после спектакля. Хочешь пирожных? Задавая вопрос, Тильда пощекотала кончиками пальцев Женкин кулачок. Тот не ответил и даже не взглянул на нее, похоже, еще дулся из-за подзатыльника, но все-таки пощекотал ее ладонь в знак того, что зайти в кафе совсем не против. Все столики оказались заняты. Следовало ожидать, что по окончании спектакля сюда хлынет поток посетителей из театра. Не выпуская Женькиной руки, Тильда пошла по проходу между столиков, растерянно озираясь. Присесть было негде. Она уже собиралась купить пирожных с собой и уйти, но заметила за одним из столиков девушку, скучавшую в одиночестве. Место рядом с ней два напротив пустовали. Тильда направилась туда, чтобы выяснить, не заняты ли эти места. Вдруг подруги этой девушки просто куда-то отошли. «Там сидела Дашка». Только приблизившись на расстояние вытянутой руки, Тильда узнала ее, хотя они дружили с первого класса. Внешность подруги невероятно изменилась. Лицо осунулось, под глазами залегли тени, на забавных светлых кудряшек сменилась покрывалом черных гладких волос. Последний раз они виделись в позапрошлую среду, а на следующий день, в четверг, Дашка не пришла в школу и написала им с Алиной, что приболела. «Прошло всего-то полторы недели». «Привет, вот так встреча. Вижу, ты основательно сменила имидж. И когда успела?» Тильда начала стягивать Женьке куртку. «Надеюсь, тут у тебя не занято. Дашка пробормотала что-то неразборчивое. На тарелке перед ней высилась горка эклеров, щедро политых карамельным соусом. Рядом стоял полупустой стакан с капучино. «Жень, поздоровайся с Дашей. Ну?» «Она-то перед тобой ни в чем не виновата. Хватит уже играть в молчанку!» Потребовала Тильда, вешая куртку брата на спинку стула. Ближайшая вешалка в кафе была погребена под горой одежды. «С кем ты разговариваешь?» Каким-то безжизненным голосом произнесла Дашка, угрюмо разглядывая ее. «Что?» — осеклась Тильда, оборачиваясь. «Знаешь, у тебя такой нездоровый вид. Ты ходила к врачу?» чья это куртка вместо ответа спросила дашка посмотрев в сторону женьки но как будто сквозь него ты пришла не одна если это шутка то я ее не понимаю тильда нахмурилась думая что подруга не в себе хочешь сказать что не узнаешь моего брата это ведь женька где ну вот же он сидит прямо перед тобой на этом стуле Сердито ответила Тильда, приподнимая Женькину руку и потрясая ею в воздухе. «Я «Вижу там только куртку детскую. Женькина? А сам Женька где?» Равнодушный взгляд подруги скользнул куда-то в сторону. Тильда замерла, боясь смотреть на соседний стул. Хотя боковым зрением уже заметила, что он пуст. «Ну как такое возможно?» Все это время она держала брата за руку, Даже прямо сейчас чувствовала, как он щекочет ее ладонь своими маленькими пальчиками и слегка царапает ноготками. Но если Женьки рядом нет, то что же тогда находится в ее руке? Медленно, с трепетом Тильда раскрыла ладонь. На ней барахтался мохнатый паук. На его глянцевой черной спине белели пластмассовые цифры 3 и 7. Номер вешалки в гардеробе театра. Из-под цифр выступали коричневые капельки застывшего клея, похожего на карамельный соус. Почуяв свободу, паук резво пробежался по пальцам тильды, сорвался вниз и скрылся из виду.